Магрот и нянюшка як бок о бок сидели на узкой койке. Нянюшка рассеянно щекотала гриба брюшко, а тот довольно мурлыкал. — Если она, чтобы выиграть, воспользуется ведьмовством, мы можем навлечь на себя ужасные неприятности, — сказала Магрот. — Ты ведь знаешь, как она не любит проигрывать, — добавила она. С проигрышами матушка-ветровоск наотрез отказывалась мириться. С ее точки зрения, проигрыш — это нечто, случающееся с кем-то другим, но не с ней. «Это все ее югоизм», — откликнулась нянюшка Яг. «Все люди от природы такие. Югоисты. А она — великая югоистка. Впрочем, все ведьмы такие. Таков уж наш удел». «Она обязательно воспользуется ведьмовством», — покачала головой Маград. «Использовать чары в азартной игре значит искушать судьбу», — важно сообщила нянюшка Яг. «Жульничать — это нормально, практически даже честно. То есть, я хочу сказать, мухлевать может кто угодно, но вот пользоваться какими-нибудь там заклятьями это значит искушать судьбу». «Судьбу? Боюсь, кого пострашнее», — хмуро промолвила Магрот. Нянюшка Яг вздрогнула. «Пошли», — решилась Магрот, — «нужно остановить ее». «А все ее эгоизм», — слабым голосом сказала нянюшка Яг. «Страшное дело этот самый эгоизм». «А у меня», — поделилась матушка, — «три маленькие картинки королей и три забавные единички». Трое партнеров просияли и перемигнулись. «Это называется тройственный дуркер», — сказал тот, что пригласил матушку к столу, и которого, как выяснилось, зовут господин Честни. «Так это хорошо или нет?» — спросила матушка. «Это значит, что ты снова выиграла». Он придвинул к ней кучку пенни. «Ух ты!» — восхитилась матушка. «То есть выходит у меня... Э, сколько же это будет? Э, почти пять долларов, да?» «Ничего не понимаю», — покачал головой господин Честни. — Должно быть, здесь у нас то самое знаменитое везение новичка, правда, ребята? — Если так и дальше пойдет, мы вообще без гроша за душой останемся, — подхватил один из его компаньонов. — Да, не ровен час, она с нас и пиджаки поснимает, запросто, — присоединился третий. Ха — Ха-ха-ха. — Похоже, нам лучше выйти из игры, пока не поздно, — притворно озаботился господин Честни. — Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Ой, нет, давайте лучше продолжим. Тревожно улыбаясь, забеспокоилась матушка. Я только-только начала входить во вкус. Тогда тебе стоит дать нам хоть немножко отыграться, ха -ха", сказал господин честнее. Ха-ха, ха-ха, ха-ха, А как насчет сыграть по доллару, ха -ха". О, сдается мне, что такая азартная дама будет не против сыграть по доллару, сказал третий. ха, -ха. Матушка взглянула на свою кучу пенни. Мгновение она как будто пребывала в нерешительности, но потом, как рассудили по ее виду трое шулеров, осознала. Ну разве может она проиграть, коль пошла такая пруха? — Давайте, — воскликнула матушка, — по доллару так по доллару. Она порозовела. Это так возбуждает, верно? — Точно, — согласился господин Честни и потянул к себе колоду. Раздался ужасный грохот. Все трое шулеров уставились на стойку, с которой сыпались осколки зеркала. Что случилось? Матушка одарила господина честней немилой старушечьей улыбкой. Она вроде и не обратила внимания на происшествие. «Должно быть стакан, который тот парень вытирал, выскользнул у него из руки и угодил прямиком в зеркало», — объяснила она. «Надеюсь, бедняжке не придется платить за ущерб из своего кармана». Ее партнеры переглянулись. «Продолжим», — сказала матушка. «Мой доллар уже весь наготове Господин Честни нервно взглянул на осиротевшую раму. Потом пожал плечами. От этого движения что-то где-то высвободилось. Послышался приглушенный щелчок, как будто мышеловка сделала свое черное дело. Господин Честни побелел и схватился за рукав. Оттуда вывалилось небольшое металлическое приспособление, состоящее в основном из пружин и гнутых проволочек. Среди них застрял помятый туз-пик. — Опа! — выразилась матушка. Маград через окошко заглянула в салон. — Ну, что она там делает? — прошипела нянюшка Яг. — Снова улыбается, — ответила Маград. Нянюшка Яг покачала головой. — эгоистка только и сказала она.